Я открыл ставню и, не тратя времени, повыбивал стекла. Потом втащил потерявшего сознание охранника внутрь, широко распахнул входные двери. Дым клубами валил из барака, а я бросился к девице. Она сидела, вытянувшись, как струна, сматриваясь в темноту, еще не видя меня. Когда я появился из тьмы, Находу ходу вытаскивая из-за пояса Финку, чтобы освободить ее от пут, она при виде поблескивающего клинка закричала не своим голосом «Нет, нет, я все сказала!» «Тихо!» — заткнул я ее бесцеремонно. «У меня нет ни малейшего желания прикончить тебя. Не верещи и давай сюда руки!» Нож был острый, я быстро разделался с веревками, освободив ее руки и ноги. Она попыталась сразу вскочить, но тут же со стоном повалилась на кровать. «Растирай руки! А мне дай ноги!» «Будет больно, но ты терпи, времени мало. На руках я тебя не понесу». Во время всех этих манипуляций мы не обменялись ни словом. Наконец, минуты через две я прекратил массаж, и она смогла сама встать на ноги. «Откуда ты здесь взялся? Кто ты?» «Я представлюсь тебе несколько позже. С некоторой издевкой прошипел я в ответ, ибо злость все еще бушевала во мне. Советую как можно быстрее отсюда смыться. Ты в состоянии передвигаться?» «Она сделала два шага. Кажется, могу. Давай поскорее сматываться. По дороге приду в себя». «Минуточку», — предупредил я ее, собирая обрывки веревки. «Я должен кое-что предпринять». Затем связал лежащего без сознания бандита и, поддерживая девицу, вышел с ней из барака. Остановившись, я прислушался. Сюда, в глухую тишину, едва доходил далекий шум города. Мы двинулись вперед и успешно выбрались на дорогу. Я все время напряженно вслушивался, не донесется ли рокот мотора. То напряжение, в котором я находился, не могло не передаться моей спутнице. Она шла рядом, боясь нарушить молчание. Наконец, когда мы прошли первое строение, я услышал ее шепот. «Спасибо. Если б не вы, не зная, что бы они со мной сделали, кто вы?» «Какое это имеет значение?» — пробурчал я, ибо у меня не было намерения давать ей какие-либо сведения о себе. Девица, видимо, не почувствовала, каким тоном я ей ответил, потому что продолжала расспрашивать. «А куда мы идем?» «К автомашине. Она в ста метрах отсюда». «А, а потом? Мне кажется, что вы... А я смогу вернуться домой». «Сможешь, но при условии, что вернешь то, что украла!» — зло выкрикнул я. «Я?» «Украла? Вы о чем?» В ее голосе я почувствовал гнев и некоторую настороженность. «Пальто и красную сумку! Ты должна мне их немедленно вернуть!» Тут я почувствовал, что она остановилась, как вкопанная. «Ох!» — воскликнула она тихо. «Значит, и вы!» Это были ее последние слова, которые я услышал в следующее мгновение — Она резко дернулась, и до меня донес лишь хруст торопливых шагов по гравию. Ее реакция была столь молниеносна, что я буквально растерялся и бросился догонять ее, чуть замешкавшись. Это все решило, мои собственные шаги заглушали эхо ее шагов. Когда я остановился, чтобы перевести дух, кругом было тихо и пусто. В этой тишине, особенно отчетливо донесся до меня рокот от заведенного мотора. В следующую минуту в пролете узкой улочки я увидел задние фонари промелькнувшей машины. Это длилось не более секунды, но я понял, что это мой автомобиль. Я оставил ключи зажигания, чтобы в случае опасности как можно быстрее уехать, и никак не мог предположить, что в столь глухом месте угонят. У меня нет ни малейшего желания описывать, в каком состоянии я зашагал вперед вслед за своей машиной. Наконец, после несколько затянувшейся прогулки, я добрался до стоянки такси. Машину я обнаружил возле своего дома. По всей вероятности, Анка наткнулась на мои документы, которые я обычно держу под приборной доской. До возвращения Терезы оставалось три дня. Предположения майора Выдмы подтвердились. Уже в три часа ночи зазвонил телефон. Полученные донесения мгновенно сняла сонливость. «Эльмер отыскалась», — сообщал голос по телефону. «Минуту назад появилась в квартире». «Сама пришла?» сама.